Градский собирающий долги Тот, кого Намен в середине нулевых назвал психически больным человеком, а ведь незадолго до этого пели вместе на юбилее цветов, десятилетиям позже открыл свой именной музыкальный театр в Москве, Градский холл, стал наставником-победителем в четырех сезонах популярного телешоу «Голос», прочитал несколько книг о себе и, разменяв восьмой десяток, чувствует себя вполне уверенно. Кстати, пути Александра Градского и Стаса Намина в чём-то весьма схожи, и это прежде всего история про век 20-й и прорывы с несоветской музыкой на советскую эстраду, а затем про успешную конвертацию своего авторитетного имени в благо и возможности посткоммунистической России. Четверть века назад я зашёл к Градскому в гости, когда он ещё не был народным артистом РФ, но уже обитал в выделенной столичной мэрии просторной квартире, которую назвал «Мои мастерские» возле Елисеевского гастронома. Общение с Александром Борисовичем — это почти всегда словесный поединок, где есть и сарказм, и искренность, и опломб, и открытость. В тот раз, в разгар нежаркого московского лета, мы долго сидели вдвоем на его кухне. После увертюры из нескольких бытовых вопросов Исполнитель незабвенного хита «Как молоды мы были» и «Патриарх русского рока», как любят представлять его в разных справочниках и релизах, извлек из холодильника запотевшую бутылку хорошей водки и разговор обрел правильную тональность. К 45 годам я не имею ни правительственных наград, ни званий, и в принципе убедил себя, что они мне не нужны. Хотя по своему таланту и способностям в другом месте уже в 22-23 года я мог бы получить гораздо больше того, что получил здесь. Раз этого не произошло, я чувствую, что у начальников есть некоторые долги передо мной. Если они мне эти долги в той или иной форме вернут и даже дадут что-то вперед, это будет совсем неплохо. С такой мыслью я однажды пришел к своему условному начальству, то есть к московским властям, И как житель столицы и не последний музыкант спросил, могу ли я рассчитывать на свой театр, вокальную школу, мастерскую? Меня услышали. Видимо, решили не разбрасываться ценными кадрами. Появится здесь завтра другой мэр, неизвестно, как он станет ко мне относиться. А сегодня Лужков, насколько знаю, очень расположен к тому, чем я занимаюсь. Причем он уважает не только мою музыку, но и, возможно, знает обо мне что-то, как о человеке, надеюсь, Порядочно. Проживание в историческом центре Москвы как-то отражается на вашем творчестве. Скажем, недавно ушедший из жизни Акуджава оставил целую арбатскую эстетику. Не знаю, что он кому оставил. Мне он оставил стихи, некоторые из которых легли в основу моих песен. Вы были на прощальной панихиде? Да. Его вдова просила не устраивать из похорон многолюдной процессии. Могу встать на ее сторону. Когда уходит близкий человек, не хочется, чтобы вокруг царила суета. Но тут есть одно обстоятельство. Булат Шалвович, очевидно, принадлежал не только своей семье. Многие люди, придя проститься с ним через отношения, как у Джави, выражали уважение к самим себе. Как правило, на похороны приходят именно за этим, а не в знак уважения к лежащему в гробу. Там ведь, собственно, ничего уже нет, только тело. А душа где-то в облаках покидает земную юдоль. Слышится интонации религиозного человека. Я православный христианин и религиозен. Писание знаю достаточно хорошо, но в церковь не хожу. У меня свои отношения с церковной атрибутикой, она мне не близка, хотя с уважением отношусь ко многим священникам. Есть конкретные причины такой позиции? Нет, само по себе сложилось. У меня отношения с Господом напрямую, без посредников. Некоторым людям посредники нужны, мне нет. То, чем я занимаюсь, позволяет мне ощущать присутствие высшей силы. Не скажу конкретно, что вижу Бога, но уважение к себе, своей профессии, кажется, рождает ощущение контакта, особенно когда нахожусь на сцене. Какова сегодня основная среда вашего общения? Такая же, как всегда, то есть почти никакого общения. Что-то сродни затворничеству в центре города? Да. У меня затворничество происходило в разных местах. На отдыхе, здесь, там, где жил раньше. Я, по сути, могу оставаться затворником, даже находясь среди людей. Мне нравится такая форма поведения. Не помню времени, когда был другим. То ли мне удобно этого не помнить, то ли действительно не знаю, но я давно живу в одинаковом стиле. Многих друзей в течение жизни потеряли по этой причине. Один-два человека потеряны, скажем так, ситуационно, по личным причинам. Никто не виноват. Просто с обеих сторон допускались неверные поступки. А прощать вы не умеете? Что такое умение прощать? Дилемма «мстить» или «нет»? С этой точки зрения я умею прощать так, как никому никогда не мстил. А с точки зрения объяснить поступок? Нет». Любой поступок, совершенный на уровне требования прощения, приводил к тому, что этого друга у меня больше не было. С лидерами нашего шоу-бизнеса подобных размолвок не возникало? Многих из них я знаю лет по 20, того же Лисовского, Зосимова. У нас прекрасные отношения. По-моему, все они нормальные, приличные, деловые люди. Понимаете, мне удобнее считать человека приличным до тех пор, пока он не сделал какую-нибудь гадость непосредственно мне. Я ни с кем не конфликтую, и так уж сложилось, что никто не конфликтует со мной. Из-за вашей вспыльчивости? Нет. Но люди знают, что конфликтовать со мной не нужно и небезопасно. Что вы кричали в свое время о публике Портера на фестивале «Интершанс»? Мне не понравилось поведение двух сотен ребят, очевидно, поклонников Бориса Гребенщикова, которые просто мешали работать. Орали, верещали, пьяные были, наверное, или плохо воспитанные. Я расстроился от того, что у Бори такие фанаты и ляпнул фразу типа «Ребята, ну вас всех в жопу! Я для вас петь не буду!» Ее трансформировали в ваше обещание больше в Москве не выступать. Так и есть. Я зарекся петь в сборных рокерских концертах в столице и с тех пор не пою, потому что аудитория этих мероприятий вести себя не умеет. И это слова человека, которого называют одним из основателей русского рока. Русского рока нет. Есть попытка сочинения блатных песен под электрогитару или исполнения эстрадных песен и городского фольклора с использованием рок-н-ролльной атрибутики. Всё. Русского рока нет, как и русского джаза. Есть люди, исполняющие американский джаз, будучи русскими по национальности. Но русского джаза нет, потому что ладовая основа не привелась. «С Андреем Макаревичем у вас не случалось жестких дискуссий на эту тему?» «Нет, с Макаревичем мы в хороших отношениях, хотя друзьями нас назвать трудно. Да и возрастная разница между нами довольно ощутима. У Гребенщукова с Макаром дистанция, например, года полтора-два, а у нас с Андреем лет шесть. Причем это были те шесть лет, которые иногда равны пятнадцати. За их полтора года ничего не произошло, а за наши шесть лет очень многое. Что именно?» как вам сказать? Когда я начал заниматься подобной музыкой, она была вообще неприемлема. Андрей пришел к ней, когда увлечение роком приняло массовый характер. Группы создавались в школах, институтах, ДК. Мы, люди того времени, скажем, Юра Ермаков, органавты, даже Юра Айзеншпис, хоть и не бывший музыкантом, но активно пропагандировавший данную музыку через коммерцию, не знали, куда идти. А последующая генерация уже знала. Назовите тогда историческую дату рождения рок-н-ролла в этой стране. Как массовое явление? Как первопроходство. Конец 63 года. За точку отсчета берете своих скоморохов? Нет. Скоморохи возникли в 1966 Скорее говорю о группах иностранных студентов, занимавшихся в интерклубе МГУ. Была индонезийская команда «Экватор». У ребят уже были фирменные усилители, гитары. Существовала венгерская группа, название не помню, и польские тараканы. Наши тоже делали попытки, но все упиралось в материальные проблемы. Средств-то вообще никаких не было. По-серьезному, первая российская команда «Братья» возникла в сентябре 65 пятого, Через месяц появились соколы, в конце года — славяне. А дальше группы стали образовываться как грибы после дождя. И режим начал этому сопротивляться? Сопротивления не было, я вам говорю, как чувствую. Это все рассказы и вранье людей, желавших сделать себе имя на том, что с ними борются. Мол, раз так, значит, мы что-то из себя представляем. Нам не помогали, да, и по сей день не помогают. И когда мы пытались пробиваться, противостояли. Но чаще всего это касалось музыкантов, не умевших хорошо играть. Назовите. Кто играть не умеет? Все. Кроме Градского? Ну, Градский умеет и второго, идущего следом, нет? Нет. Петь вообще никто не умеет, совсем. Сочиняют музыку, ну... Когда-то говорил с ребятами из хардроковой команды, помните Витю Викштейна, покойного продюсера Арии? Да. Мы с ним сильно смеялись, когда он рассказал, что все свои песни они играют восьмеркой, а потом переносят на всякие рифы. Как сочиняли они дворовые песни, так и сочиняют, пытаясь угадать мелодику, понятную русскому человеку. Затем переводят все быстро на фузы и дисторшены, плюс длинные волосы и мотание головами вправо-влево. Это в их понимании хард-рок. Когда же будет по-другому? Никогда. Все уже закончилось. Варианты, при которых что-то могло произойти, на сегодня отсутствуют. Должны быть устремления в определенном направлении. В какой-то момент в Москве существовало множество групп, и все они занимались подражательством, исполняя западную музыку. Затем некоторые из них начали сочинять свои тексты на русском. Но в большинстве случаев это была лишь дань стране проживания. Поэтому таких песен в их репертуарах была одна-две. Свою же единственную заслугу как основателя ха -ха, русского рока вижу в том, что для меня исполнение песен на русском было базовой идеей. Продолжаю считать, что на нашей почве что-либо получает долгосрочную прописку, только если сочетается с русской культурой, духовностью, поэзией. И что же вас не устраивает? Именно группы, поющие на русском, шагают у нас впереди. Скажем, что такое группа ДДТ? Группа, играющая советскую, народную, гитарную, электрическую музыку и сочиняющая песни, но это не рок-н-ролл. А, тогда пойдем по списку. Машина времени. То же самое. Группа, любившая когда-то ливерпульский стиль. И к чему пришедшая? К исполнению песен собственного сочинения в советской народно-гитарной обработке. Алиса. Группа, играющая советскую народно-гитарную эстрадную музыку, имеющая свое лицо и экзистенциальный взгляд. Самовыражается. К року это не имеет отношения. Ни одна советская группа, которую мы с вами знаем, к музыке, да и к поэзии как таковой отношения не имеет. Андрей Макаревич, например, имеет прямое отношение к русской поэзии, когда пишет песни под гитару. Там ощущается влияние стиля, его знания. Он инстинктивно почувствовал это спустя 5-7 лет после того, как к тому же пришел я. А машина времени? Прекрасно помню, как однажды они сдавали художественные просмотры Минкульту и Росконцерту, и их обязали исполнять песни советских композиторов. Они сыграли вещь Игоря Якушенко, которого рокером уж никак не назовешь. Тем не менее, она слушалась ничуть не хуже, чем все вещи Андрея. То есть была абсолютно в том же ключе. Умение писать музыку в жанре рок, оно либо есть, либо нет. Если его нет, то люди занимаются тем, что пишут песни так, как это понимают, самовыражаются, короче. А поскольку в данном жанре основополагающую роль играла социальная позиция, искренность и простые доходчивые слова — то большинство команд исполняли даже не стихи, а лозунги. Такие группы, как «Кино», «Алиса», «Аквариум» привили аудитории потребность в прямой лозунговой речи. «Мы ждем перемен», «Мы вместе», «Рок-н-ролл мертв». В этом мало поэзии, больше английского подстрочника, тем более мало русской поэзии. Если мы возьмем того же Владимира Семеновича Высоцкого, это поэзия. А исполняться песни могли совсем уж простым способом. Что же тогда бы Шлачев? То же самое. Он ничем не отличается от стилистики многих русских поэтов. Он хороший поэт, прекрасно знающий русскую речь. То, что ему понадобилось на гитаре себя аккомпанировать, чего он не умел, и музыка его ни в какие ворота не лезла и не может называться музыкой, так это Сашины проблемы. В конце концов, Есенин исполнял свои песни под гитару, Клюев под гармошку, Рубцов под баян. Многие стихи русских поэтов стали основами романсов. Это вполне нормально. Я тоже периодически пишу стихи и затем подбираю аккомпанемент. Одной из лучших своих песен считаю вещь «Мне не сладок, неприятен дым сгоревшего отечества». И еще «Век поэтов мимолетен, недолет, пролет, полет». Это традиционная русская поэзия, не буду говорить о ее качестве, но суть в том, что музыка здесь играет роль нюанса. Существует довольно известное мнение, будто вы слишком радушно встретили неизвестного еще бы Шлачева в Москве. Но это тема Троицкого версии. Дело в том, что Троицкий часто играл роль организатора мнения о том или ином человеке, но ни разу такого мнения организовать не сумел. Сколько я его помню, никто из предполагаемых им звезд звездой не стал. Он за всеми как бы успевал, когда это уже становилось явлением. И вот одной из его действительных удач стала организация нескольких квартирных концертов Башлачева. «Тёма создавал Саше определённый образ. Видимо, хотел помочь. Другое дело, что по каким-то причинам совсем не помог. Для меня это тоже факт, но моя встреча с Башлачевым состоялась именно по звонку Троицкого. Саша пришёл ко мне, мы с ним хорошо выпили, он сыграл мне свои песни, я сказал ему примерно то же самое, что сейчас вам. Стихи хорошие, а с музыкой и исполнением беда. При прочтении его стихи мне были более понятны, чем когда он их исполнял под гитару. Порой он так прикрикивал и верещал, что терялась половина слов и смысла. Я предложил ему поработать над аккомпанементом и артикуляцией, если он собирается исполнять свои песни и дальше». Мы просидели 4-5 часов, и встреча была действительно интересной, поскольку я даже забыл о том, что у жены в этот момент был отходняк после операции, связанный с близорукостью. Ей резали глаз, и я должен был всё время капать ей успокоительные. Обычно свои домашние обязанности я не забываю. Потом мы попрощались. Саша оставил мне подборку стихов с хорошей надписью и посетовал, что вот, дескать, выступаю то там, то здесь, а всё никак не могу пробиться». На что я ему ответил, «Вам сколько? Двадцать три-двадцать четыре года? Вы пробиваетесь пару лет, а мне уже тридцать пять, и я пробиваюсь почти двадцать. Так что наберитесь терпения. У вас еще есть лет десять». На следующий день позвонил Троицкий и поинтересовался, «Ну, как тебе?» Я сказал, что, по-моему, это талантливый человек, и видно, что он тщательно работает над стихом. А что я мог еще сказать? Какую поддержку оказать? Устроить его на работу в филармонию? Вряд ли бы он согласился на это. Да у меня самого в тот год были страшные худсоветы. Троицкий оспорил мое утверждение о долгой работе Башлачева над стихами и воскликнул. «Да ты что! Он их, как Бог, на душу положит, выдает!» Я рассмеялся. «Ну тогда он просто гениальный парень. Вскоре это было подано как снисхождение мастера к будущему гению. Чушь какая-то. На самом деле все было не так, и вообще все разговоры начались после его смерти». В журнале «Юность» работал мой друг Юра Зерчининов, и я несколько раз упоминал ему о Башлачеве. Когда Саша погиб, мы решили опубликовать несколько его стихотворений. Я написал вступительную статью, даже не статью, строк 20, но Троицкий считал себя главным Башлачевцем и, видимо, обиделся, что вступление доверили не ему, хотя я не помню ни одного его материала о пока тот был жив». А еще у меня в тот период была программа, хит-парад на Центральном радио, и я даже наорал на большого радионачальника Попова, когда он не позволял мне поставить две песни Башлачева в эфир после его гибели. В итоге одно время колокольчиков в эфир все же допустили. И это был серьезный прецедент. О смерти Башлачева мы сообщили на несколько дней раньше западных радиостанций. Хит-парад вообще был для меня отдельной миссией. Я стремился постепенно пропустить через эту программу всех наших новых исполнителей. Воевал за каждого в отдельности. Помнится, с ДДТ пришлось пробиваться месяцев девять, но в конце концов с помощью хит-парада впервые оказались в эфире более полусотни коллективов. Почти все питерские рокеры там дебютировали. И, как ни странно, даже Дима Маликов и Володя Пресняков. Несмотря на такое ваше подвижничество... Есть те, кто считает, что многие категоричные суждения Градского в адрес коллег мотивированы определенной раздражительностью и даже озлобленностью. Мне не зачем быть озлобленным. По-моему, я устроился со своей музыкой так сказать, фигурой лучше многих других, понимаете? Устроился, очень такое бытовое слово, но я действительно устроился во всех смыслах, и как человек, который и сочиняет, и как человек, у которого есть аудитория, авторитет я знаю что он у меня есть и очень этим дорожу стараясь его не уронить поэтому я не озлоблен и какая может быть озлобленность на людей для которых извините когда-то довольно много сделал отстраненность да это у меня всегда люблю ситуацию дистанции с кем бы ты ни было с журналистом музыкантом коллегой начальством